Гарри Гаррисон. Смертные муки пришельца. Где-то вверху, скрытый за вечными облаками планеты Вескер, гремел и ширился грохот. Услышав его, торговец Джон Гард остановился и, приставив руку к здоровому уху, прислушался. При этом ботинки его слегка увязли в грязи. В плотной атмосфере звук то разрастался, то ослабевал, однако все более приближаясь. «Такой же шум, как от твоего космического корабля», сказал Итин, с бесстрастной вескерской логикой, медленно расчленяя мысль, чтобы лучше обдумать ее. «Однако...» «Твой корабль все еще стоит на том месте, где ты его посадил. Хотя мы его и не видим, он должен быть там, потому что только ты умеешь управлять им. А если бы даже это удалось кому-нибудь еще, мы услышали бы, как корабль поднимается в небо. Но так как мы раньше ничего не слышали, а такой грохот производит только космический корабль, то это должно означать «Да, еще один корабль!» перебил его Гард, слишком поглощенный своими мыслями, чтобы дожидаться, пока замкнется медлительная цепь вескерских логических построений. Разумеется, это другой космический корабль, и его появление было лишь вопросом времени. Несомненно, этот корабль идет по курсу с помощью радиолокационной установки, как в свое время ориентировался и Гарт. Его собственный корабль будет ясно виден на экране вновь прибывающего корабля, и тот, наверное, сядет как можно ближе к нему. «Тебе лучше не задерживаться, Итин», — предупредил Джонгард. «Добирайся по воде, чтобы скорее попасть в деревню. Скажи всем, чтобы они шли в болото подальше от твердой земли. Корабль приземляется, и всякий, кто очутится под ним при посадке, будет изжарен». Маленькая вескерская амфибия почувствовала неминуемую опасность. Прежде чем Гарт кончил говорить, ребристые уши Итина сложились наподобие крыльев летучей мыши, и он молча скользнул в соседний канал. Гарт захлюпал дальше по грязи, стараясь идти как можно быстрее. Он как раз достиг края поляны, на которой стояла деревня, когда грохот перешел в оглушительный рев, и космический корабль пробился сквозь низкие слои облаков. Пламя метнулось к низу. Гарт прикрыл глаза и, испытывая противоречивые мысли, стал смотреть, как растет силуэт черно-серого корабля. Проведя почти целый год на планете Вескер, он теперь вынужден был подавлять в себе тоску по человеческому обществу, хотя тоска эта, глубоко похороненный пережиток стадного чувства, настойчиво напоминала Гарту о его родстве с остальным обезьянным племенем. Он по-коммерчески деловито подводил в уме черту под столбиком цифр и подсчитывал итог. Весьма вероятно, что прилетел еще один торговый корабль, и если это так, то его монополии на торговлю с жителями Вескера приходит конец. Впрочем, это мог быть и какой-нибудь иной корабль. И именно поэтому Гарт остановился в тени гигантского папоротника и вытащил из кобуры револьвер. Космический корабль высушил сотню квадратных метров грязи, грохот замер, и посадочные ноги с хрустом вонзились в потрескавшуюся землю. Раздался скрежет металла, и корабль застыл на месте, между тем, как облако дыма и пара медленно оседало во влажном воздухе. «Гард! Эй ты, вымогатель! Грабитель туземцев! Где ты?» — прокричал на корабле громкоговоритель. Очертания космического корабля были лишь слегка знакомы, но ошибиться относительно резких звуков этого голоса Гарт не мог. Выйдя на открытое место, он улыбнулся и, засунув в рот два пальца, пронзительно свистнул. Из нижней части корабля выдвинулся микрофон и повернулся к нему. «Ты что тут делаешь, Сингх?» — крикнул Гарт, обернувшись в сторону микрофона. «Неужели так обленился, что не смог найти для себя планету и явился сюда красть прибыль у честного торговца?» «Честного!» — взревел усиленный громкоговорителем голос. «И это я слышу от человека, которому довелось повидать больше тюрем, чем публичных домов, а это, смею вам доложить, цифра немаленькая!» «Чертовски жаль, товарищ моей молодости, но я не могу присоединиться к тебе, чтобы вместе с тобой заняться эксплуатацией этой зачумленной дыры. Я держу путь к миру, где легче дышится, где ничего не стоит сколотить себе состояние. А сюда забрался лишь потому, что представился случай неплохо заработать, взяв на себя обязанности водителя такси. Я привез тебе друга, идеального товарища, человека занятого делами совсем другого рода. А тебе он охотно поможет. Я бы вылез и поздоровался с тобой, если бы не боялся, что по возвращении меня засадят в карантин. Я выпускаю пассажира через тамбур. Надеюсь, ты не откажешься помочь ему выгрузить багаж. Итак, другого торговца на планете пока не предвидится. Об этом можно не беспокоиться. Однако Гарту не терпелось поскорее узнать, что за пассажир вздумал посетить этот далекий мир, купив себе билет лишь в один конец. И что таилось за скрытой насмешкой и звучавшей в голосе Сингха. Гард обошел космический корабль, направляясь к тому месту, откуда была спущена лестница, и, взглянув вверх, увидел в грузовом отсеке человека, безуспешно пытавшегося справиться с большой корзиной. Человек обернулся, и Гард Увидев высокий воротник священника, понял, над чем насмехался Сингх. «Что вам здесь нужно?» — спросил Гарт. Несмотря на попытку овладеть собой, он выпалил эти слова самым нелюбезным тоном. Прибывший, если и заметил, что его приняли странно, то не обратил на это внимания, так как продолжал улыбаться и протягивать руку, спускаясь по лестнице. «Отец Марк», — представился он, — из миссионерского общества братьев. Я очень рад! Я спрашиваю, что вам здесь нужно?» Голос Гарта звучал спокойно и холодно. Он знал теперь, как нужно было действовать при сложившихся обстоятельствах. «Это же совершенно очевидно!» сказал отец Марк по-прежнему добродушно. «Наше миссионерское общество впервые собрало средства, для посылки духовных эмиссаров на другие планеты. Мне посчастливилось. Забирайте свой багаж и возвращайтесь на корабль. Ваше присутствие здесь нежелательно. К тому же вы не имеете разрешения на высадку. Вы будете обузой. А здесь, на Вескере, некому заботиться о вас. Возвращайтесь на корабль. Я не знаю, кто вы такой, сэр, и почему вы лжете» ответил священник. Он все еще был спокоен, но улыбка исчезла с его лица. «Я очень хорошо изучил космическое право и историю этой планеты. Здесь нет ни болезней, ни животных, которых можно было бы опасаться. К тому же, это открытая планета. И до тех пор, пока космическое управление не изменит ее статуса, я имею такое же право находиться тут, как и вы». Закон был, конечно, на стороне миссионера, просто Гарт пытался его обмануть, надеясь, что тот не знает своих прав. Однако ничего из этого не вышло. У Гарта оставался еще один весьма неприятный выход, и ему следовало прибегнуть к нему, пока не поздно. «Возвращайтесь на корабль!» – крикнул он, уже не скрывая своего гнева. Спокойным жестом он вытащил револьвер из кобуры, и черная дула оказалась в нескольких дюймах от живота священника. Тот побледнел, но не пошевельнулся. «Какого дьявола ты хорохоришься, Гард?» захрипел в громкоговорителе сдавленный голос Сингха. «Парень заплатил за проезд, и ты не имеешь права прогонять его с этой планеты!» «Я имею право!» сказал Гард, поднимая револьвер, и цели священнику между глаз. Даю ему тридцать секунд, чтобы он вернулся на борт корабля, а не то я спущу курок». «Ты что, орехнулся? Или разыгрываешь нас?» задребежал раздраженный голос Сингха. «Если ты шучь, что неудачно, и во всяком случае это тебе не поможет. В такую игру могут играть двое, только я тебя обставлю». Послышался грохот тяжелых подшипников, и телеуправляемая четырехпушечная башня на борту корабля повернулась и нацелилась на Гарта. «Спрячь револьвер и помоги отцу Марку выгрузить багаж!» — скомандовал громкоговоритель. В голосе Синха снова послышались юмористические нотки. При всем желании. Ничем не могу помочь, дружище. Мне кажется, тебе сейчас самое время побеседовать с отцом-миссионером. А с меня довольно. Я имел возможность разговаривать с ним всю дорогу от земли». Гард сунул револьвер в кобуру, остро переживая свою неудачу. Отец Марк шагнул вперед. На его губах снова заиграла обаятельная улыбка. Вынув из кармана Библию, он поднял ее над головой. «Сын мой!» сказал он. «Я не ваш сын». С трудом выдавил из себя гард, весь кипевший от гнева после понесенного поражения. Ярость в нем колокотала. Он сжал кулаки. Однако он заставил себя разжать пальцы и ударил священника ладонью. И все же тот рухнул от удара, а вслед за ним шлепнулась в густую грязь и раскрывшаяся Библия. Итины и другие вискиряне, Наблюдали за происходящим внимательно, но, по-видимому, бесстрастно. Агарт не счел нужным ответить на их невысказанные вопросы. Он направился к своему дому, но, почувствовав, что вескиряне все еще неподвижно стоят, обернулся. «Прибыл новый человек», — сказал он. «Ему нужно будет помочь перенести вещи. Можете поставить их в большой склад, пока он сам что-нибудь не построит». Гард смотрел, как они заковыляли по лужайке к кораблю, затем вошел в дом и получил некоторое удовлетворение, хлопнув дверью так, что одна из створок треснула. С таким же болезненным удовольствием он откупорил последнюю бутылку ирландского виски, которую он хранил для особого случая. Что ж, случай, конечно, особый, хотя и не совсем такой, какого ему хотелось. Виски было хорошее и частично заглушало неприятный вкус во рту. Если бы его тактика сработала, успех оправдал бы все. Но он потерпел неудачу, и горечь поражения примешивалась мучительная мысль о том, что он выставил себя в дурацком свете. Синг улетел, не попрощавшись. Неизвестно, какое впечатление создалось у него об этом происшествии, но по возвращению на Землю он, конечно, будет рассказывать удивительные истории. Ладно, беспокойство за свою репутацию можно отложить и до следующего раза, когда он пожелает снова завербоваться. А теперь надо наладить отношения с миссионером. Сквозь завесу дождя Гард разглядел, что священник старается установить складную палатку, а все жители деревни выстроились рядами и молча наблюдали. Само собой, разумеется, никто из них не предложил помощи. К тому времени, как палатка была поставлена, и в нее были сложены корзины и ящики, дождь прекратился. Уровень жидкости в бутылке значительно понизился. И Гарт почувствовал себя более подготовленным к неизбежной встрече. По правде говоря, он искал повода заговорить с миссионером. Если оставить в стороне всю эту противную историю, после года полного одиночества казалось привлекательным общение с любым человеком, кем бы он ни был. «Не согласитесь ли вы пообедать со мной?» «Джон Гарт», — написал он на обороте старой накладной «Но, может быть, старик слишком напуган и не придёт? Пожалуй, это не лучший способ наладить отношения». Пошарив под койкой, он нашёл подходящий ящичек и положил в него свой револьвер. Когда Гард открыл дверь, Эйтин, конечно, уже поджидал своего учителя, так как сегодня была его очередь исполнять обязанности Собирателя Знаний. Торговец протянул ему записку и ящик. «Отнеси-ка это новому человеку!» — приказал он. «Нового человека зовут Новый Человек?» — спросил Эйтин. «Нет!» — резко ответил Гарт. — Его зовут Марк, но ведь я прошу тебя только отнести это, а не вступать в разговор. Каждый раз, когда Гарт выходил из себя, вискиряне с их педантичным мышлением выигрывали раунд. — Ты не просишь вступать в разговор, — медленно произнес Итин, — но Марк, может быть, и попросит, а другие интересуются, как его зовут. «И если я не буду звать его имень...» Он осекся, так как Гарта захлопнул дверь. Впрочем, это не имело значения. При следующей встрече с Итином через день, через неделю или даже через месяц монолог будет возобновлён с того самого слова, на котором он кончился, и мысль будет разжёвываться до полной ясности». Гард выругался про себя и залил водой две порции самых вкусных из еще сохранившихся у него концентратов. Раздался торопливый стук в дверь. «Войдите!» — проговорил Гард. Вошел священник и протянул ящик с револьвером. «Благодарю вас за то, что вы дали его взаймы, мистер Гард. Я оценю тот дух, который пробудил вас послать его». Я не имею никакого понятия о том, что послужило причиной неприятности, сопровождавших моё прибытие, но, пожалуй, лучше всего их позабыть, если мы собираемся некоторое время жить вместе на этой планете. «Пьёте?» — спросил Гарт, взяв ящик и показывая на бутылку, стоявшую на столе. Он налил два стакана дополна и протянул один священнику. «Я думаю, примерно так же, как и вы». «Но я должен, однако, вам объяснить, почему это произошло». Он секунду хмуро смотрел на свой стакан, затем поднял его, приглашая выпить. «Это большой мир, и мне кажется, что мы должны устроиться в нём как можно лучше. За ваше здоровье!» «Господь да пребудет с вами!» — сказал отец Марк и тоже поднял стакан. «Не со мной и не с этой планетой!» — твёрдо заявил Гард. «Вот в чём вся загвоздка!» Он выпил с полстакана вина и вздохнул. «Вы говорите так, чтобы шокировать меня?» — с улыбкой спросил священник. «Уверяю вас, на меня это не действует». «И не собирался шокировать», — я сказал буквально то, что имел в виду. «Я принадлежу, вероятно, к тем, кого вы называете атеистами, а потому до религиозных взглядов мне нет никакого дела». «Здешние жители, простые необразованные существа каменного века, умудрялись до сих пор обходиться без всяких суеверий и без зачатков религии, и я надеялся, что они и дальше смогут жить так». «Что вы говорите?» — нахмурился священник. «Вы хотите сказать, что у них нет никакого божества, никакой веры в загробную жизнь? По-вашему, они должны умереть?» и умирают, и превращаются в прах, как все остальные живые существа. У них есть гром, деревья, вода, но нет бога-громовержца, лесных духов и русалок. У них нет табу и заклинаний, и уродливых башков, которые мучили бы их кошмарами и разными ограничениями. Они единственный первобытный народ из всех виденных мною, который совершенно свободен от суеверий и благодаря этому гораздо счастливее и разумнее других» я хочу, чтобы они такими остались». «Вы хотите удержать их вдали от Бога? От спасения?» Глаза священника расширились, и он слегка отшатнулся от Гарта. «Нет, я хочу удержать их от суеверий», — возразил Гарт. «Пусть весхиряне сначала пополнят свои знания и научатся реалистически судить о явлениях природы». «Вы оскорбляете церковное учение, сэр, приравнивая его к суеверию». «Пожалуйста», — перебил Гард, поднимая руку, — «никаких теологических споров. Не думаю, чтобы ваше общество понесло расходы по этому путешествию лишь ради попытки обратить меня». «Учтите то обстоятельство, что, к своим взглядам, я пришел путем серьезных размышлений на протяжении многих лет, и целой толпе студентов-богословов последнего курса не удастся их изменить. Я обещаю не пытаться обратить вас в свою веру, если вы пообещаете того же по отношению ко мне». «Согласен, мистер Гард, вы мне напомнили, что моя миссия здесь» заключается в спасении душ Вескириан, и этим я должен заняться. «Но почему моя деятельность могла так нарушить ваши планы, что вы старались удержать меня от высадки? Даже угрожали мне револьвером, и...» Священник умолкал и стал смотреть в свой стакан. «И даже больно ударил вас», — спросил Гард, внезапно нахмурившись. «Для этого нет никакого оправдания, я готов просить у вас прощения. Просто плохие манеры». «А характер и того хуже. Поживите долго в одиночестве, и вы сами начнёте вести себя так». Он задумчиво разглядывал свои большие руки, лежавшие на столе. Шрамы и мозоли напоминали ему о прошлом. «Назовём это крушением надежд, за неимением лучшего выражения. Занимая своей профессии, вы не раз имели случай заглянуть в тёмные закоулки человеческой души, и должны кое-что знать о побуждении к действию и о счастье. Я вел слишком занятую жизнь, и мне ни разу не пришла в голову мысль о сесть где-нибудь и завести семью. И вплоть до недавнего времени я не жалел об этом. Может быть, радиация размягчила мой мозг, но я стал относиться к этим волосатым рыбообразным вискирянам так, словно они в какой-то мере мои собственные дети, и я отчасти отвечаю за них». «Мы все его дети», — спокойно заметил отец Марк. «Ладно, здесь живут те из его детей, которые даже не имеют представления о его существовании», — сказал Гарт, внезапно обозлившись на себя за то, что расчувствовался. Однако он тут же позабыл о своих переживаниях и весь подался вперёд от охватившего его возбуждения. «Можете ли вы понять, как это важно? Поживите с вискирянами некоторое время», — и вы увидите простую счастливую жизнь, не уступающую состоянию благодати, о которой вы постоянно твердите. Они наслаждаются жизнью и никому не причиняют вреда. В силу случайности они достигли своего теперешнего развития на бесплодной планете, так что им ни разу не представилась возможность подняться выше материальной культуры каменного века. Но в умственном отношении они не уступают нам, возможно, даже превосходят». Они выучили наш язык, так что я легко могу объяснить им все, что они хотят знать. Знание и приобретение знаний доставляют им полное удовлетворение. Иногда они могут вас раздражать, так как имеют обыкновение связывать каждый новый факт со всем, что им уже известно. Но чем больше они узнают, тем быстрее происходит этот процесс. Когда-нибудь они во всем сравняются с человеком. Может быть, превзойдут нас, если только... «Вы согласны оказать мне услугу?» «Все, что в моих силах. Оставьте их в покое. Или же, если это так уж необходимо, учите их истории и естественным наукам, философии, юриспруденции, всему, что поможет им при столкновении с действительностью более широкого мира, о существовании которого они раньше даже не знали. Но не сбивайте их с толку ненавистью и страданиями, виной» грехом и карой. «Кто знает, какой вред! Ваши слова оскорбительны, сэр!» — воскликнул священник, вскочив с места. Его седая голова едва доходила астронавту до подбородка, но он бесстрашно защищал то, во что верил. Гард, который тоже встал, уже не казался кающимся грешником. Они гневно смотрели друг на друга в упор, как всегда смотрят люди, непоколебимо защищающие то, что считают правильным. «Это вы оскорбляете!» — крикнул Гарт. «Какое невероятное самомнение думать, что ваши неоригинальные жалкие мифы, лишь слегка отличающиеся от тысячи других, которые все еще тяготеют над людьми, могут внести что-то иное, кроме сумятицы, в их неискушенные умы. Неужели вы не понимаете, что они верят в правду и никогда не слышали о таком явлении, как ложь? «Им никто еще не пытался внушить, что можно мыслить иначе, и вы хотите изменить?» «Я исполняю свой долг, то есть его волю, мистер Гард. Здесь тоже живут божьи создания, и у них есть души. Я не могу уклоняться от своего долга, который состоит в том, чтобы донести до них его слово, и тем спасти их, введя в царствие небесное». Когда священник открыл дверь, ветер рванул ее и распахнул настежь. Отец Марк исчез в кромешной тьме, а дверь то открывалась, то захлопывалась, и брызги дождя залетали в комнату. Гард медленно пошел к двери, затворил ее и так и не увидел Итина терпеливо, безропотно сидевшего под ливнем в надежде на то, что Гард, быть может, на секунду задержится и поделится с ним, одной частицей своих замечательных знаний. С молчаливого обоюдного согласия об этом первом вечере больше никогда не упоминали. После нескольких дней, проведенных в одиночестве, еще более тягостным от того, что каждый знал о близости другого, они возобновили беседы, но на строго нейтральные темы. Гард постепенно упаковывал и прятал свои приобретения, не допуская, однако, и мысли о том, что его работа закончена, и он может в любое время уехать. У него было довольно много редких лекарств и растительных препаратов, за которые ему дали бы хорошие деньги. А вескерские произведения искусства должны были вызвать сенсацию на космическом рынке с его высокими требованиями. До прибытия Гарта продукция художественных ремесел на этой планете ограничивалась главным образом резными изделиями, выполненными из твердого дерева с помощью осколков камня. Гарт снабдил вискирян инструментами и металлом из своих собственных запасов. Вот и все. Через несколько месяцев вискиряне не только научились работать с новыми материалами, но и воплотили свои замыслы и образы в самые странные, но и самые прекрасные произведения искусства, которые он когда-либо видел. Гарту оставалось выбросить их на рынок, чтобы создать первоначальный спрос, а затем вернуться за новой партией. Вискирянам нужны были взамен лишь книги, инструменты и знания, И Гарт не сомневался, что скоро наступит время, когда они собственными силами смогут добиться приёма в Галактический Союз. На это Гарт и надеялся. Но ветер перемен задул по посёлку, который вырос вокруг его корабля. Теперь уже не Гарт был центром внимания и сосредоточением всей жизни деревни. Он только усмехался, думая об утрате власти. Однако его улыбку нельзя было назвать добродушной. Серьезные внимательные вискиряне все еще по очереди исполняли обязанности собирателя знаний, но Гарт им давал только голые факты, и это резко контрастировало с атмосферой интеллектуальной бури, окружавшей священника. В то время как Гарт заставлял отрабатывать за каждую книгу, каждый инструмент, священник раздавал их бесплатно. Гарт пытался соблюдать постепенность в передаче знаний, относясь к вискирянам как к способным, но невежественным детям. Он хотел, чтобы они одолели одну ступеньку, прежде чем перейти к следующей, чтобы они сначала научились ходить и лишь затем бегать. Отец Марк просто принес им все благодеяния христианства. Единственной физической работой, которой он потребовал, была постройка церкви, место для богослужения и проповедей. Из беспредельных, раскинувшихся по всей планете болот вышли новые толпы вискириан, и через несколько дней крыша, покоившаяся на столбах, была готова. Каждое утро паства немного работало, возводя стены. Затем спешила внутрь, чтобы узнать многообещающие, первостепенные важности факты, объяснявшие устройство Вселенной. Гарт никогда не говорил вискирянам, какого он мнения об их новом увлечении, и это происходило главным образом потому, что они никогда не спрашивали его. Гордость или чувство собственного достоинства мешали ему вцепиться в покорного слушателя и излить ему свои обиды. Возможно, все случилось бы иначе, если бы обязанности Собирателя Знаний по-прежнему лежали на Итине. Он был самый сообразительный из всех». Но на следующий день после прибытия священника очередь Итина кончилась, и с тех пор Гард с ним не разговаривал. Поэтому для него было сюрпризом, когда через семнадцать вескерских дней, они в три раза длиннее, чем на земле, выйдя из дома после завтрака, он увидел у своих ворот делегацию. Итин должен был говорить от ее имени, и его рот был приоткрыт. У многих других вискирян рты были тоже открыты. Один как будто даже зевал, так что был явственно виден двойной ряд острых зубов и пурпурно-черное горло. Завидя эти рты, Гард понял, что предстоит серьезная беседа. Открытый рот означал какое-то сильное переживание – счастье, печаль или гнев. Обычно вискиряне были спокойны, и он никогда не видел такого количества разинутых ртов, каким теперь был окружен. «Помоги нам, Джон Гарт», — начал Итин, — «у нас есть к тебе вопрос». «Я отвечу на любой ваш вопрос», — сказал Гарт, предчувствуя недоброе. «В чем дело?» «Существует ли Бог?» «Что вы понимаете под Богом?» — в свою очередь спросил Гарт. «Что им ответить?» Бог? «Наш Небесный Отец, создавший всех нас и охраняющий нас! Кому мы молимся о помощи и кто, если мы спасемся, уготовил нам довольно?» отрезал Гарт. «Никакого Бога нет!» Теперь они все, даже Итин, раскрыли рты, глядя на Гарта и обдумывая его ответ. «Ряды розовых зубов могли бы показаться угрожающими, если бы Гарт не знал этих созданий так хорошо». На одно мгновение ему почудилось, что они уже восприняли христианское учение и считают его еретиком, но он отбросил эту мысль. «Спасибо», — ответил Итин, и они повернулись и ушли. Хотя утро было еще прохладное, Гарт с удивлением заметил, что он весь в поту. Последствия не пришлось долго дожидаться. Итин вновь пришел к Гарту в тот же день. «Не пойдешь ли ты в церковь?» — спросил он. «Многое из того, что мы изучаем, трудно понять. Но нет ничего труднее, чем это. Нам нужна твоя помощь, так как мы должны услышать тебя и отца Марка вместе. Потому что он говорит, что верно одно, а ты говоришь, что верно другое. А то и другое не может быть одновременно правильным. Мы должны выяснить, что верно». «Конечно, я приду», — сказал Гарт, стараясь скрыть внезапно охватившее его возбуждение. Он ничего не предпринимал, но вискиряне все же пришли к нему. Возможно, есть еще основания надеяться, что они останутся свободными. В церкви было жарко, и Гард удивился, как много собралось там вискирян. Больше, чем ему когда-либо приходилось видеть. Вокруг было множество открытых ртов. Отец Марк сидел за столом, заваленным книгами. Вид у него был несчастный. Он ничего не сказал, когда Гард вошел. Гарт заговорил первый. «Надеюсь, вы понимаете, что это их идея, что они по своей доброй воле пришли ко мне и попросили меня явиться сюда». «Знаю», — примирительно ответил священник. «Временами с ними бывает очень трудно, но они учатся и хотят верить, а это главное». — Отец Марк, торговец Гарт, нам нужна ваша помощь, — вмешался Итин. — Вы оба знаете много такого, чего мы не знаем. Вы должны помочь нам прийти к религии, а это не так-то легко. Гарт хотел что-то сказать, затем передумал. Итин продолжал. — Мы прочли Библию и все книги, которые дал нам отец Марк. И пришли к общему мнению. Эти книги сильно отличаются от тех, что давал нам торговец Гарт. В книгах торговца Гарта описывается вселенная, которую мы не видели, и она обходится без всякого Бога. Ведь о нем нигде не упоминается. Мы искали очень тщательно. В книгах от Самарка он повсюду, и без него ничего не происходит. «Одно из двух должно быть правильно, а другое — неправильно. Мы не знаем, как это получается, но после того, как выясним, что же верно, тогда, может быть, поймем, если Бога не существует...» «Разумеется, Он существует, дети мои!» — сказал отец Марк проникновенным голосом. «Он наш Небесный Отец, Который создал всех нас!» «Кто создал Бога?» — спросил Итин, и шепот умолк, и все висхиряне пристально посмотрели на отца Марка. Он чуть отпрянул под их взглядом, затем улыбнулся. «Никто не создавал Бога, ибо он сам Создатель. Он был всегда. Если он всегда существовал, то почему Вселенная не могла существовать, не нуждаясь в Создателе?» Прервал его Итин потоком слов. Важность вопроса была очевидна. Священник отвечал неторопливо, с безграничным терпением. «Я хотел бы, чтобы все ответы были так же просты, дети мои. Ведь даже ученые не согласны между собой в вопросе о происхождении Вселенной. В то же время, как они сомневаются, мы, узревшие свет истины, знаем». «Мы можем видеть чудо созидания повсюду вокруг нас. А возможно ли созидание без Создателя? Это Он, наш Отец, наш Бог на небесах. Я знаю, вы сомневаетесь. Это потому, что у вас есть души, и ваша воля свободна. И все же ответ очень прост. «Имейте веру, вот все, что вам надо». «Только верьте! Как можем мы верить без доказательств? Если вы не можете понять, что сам этот мир является доказательством его существования, тогда я скажу вам, что вера не нуждается в доказательстве, если вы в самом деле верите!» Церковь наполнилась гулом голосов. У большинства вискирян рты были раскрыты. Эти существа пытались пробиться через паутину слов и отделить нить от истины. «Что ты можешь сказать нам, Гарт?» — спросил Итин, и при звуке его голоса шум стих. «Я могу посоветовать вам, чтобы вы пользовались научным методом, с помощью которого можно изучить всё, включая самый метод, и получить ответы, доказывающие истинность или ложность любого утверждения». «Так мы и должны поступить», — ответил Итин. «Мы пришли к тому же выводу». Он схватил толстую книгу, и по рядам присутствующих пробежала зыбь кивков. «Мы изучили Библию, как нам посоветовал отец Марк, и нашли ответ. Бог сотворит для нас чудо, и тем докажет, что он бдит над нами. И по этому знаку мы узнаем его» и придем к нему». «Это грех ложной гордости», — возразил отец Марк. «Бог не нуждается в чудесах для доказательства своего существования». «Но мы нуждаемся в чуде», — воскликнул Итин. И хотя он не был человеком, в его голосе зазвучала жажда истины. «Мы прочли здесь о множестве мелких чудес, о хлебах, рыбах, вине». Некоторые из них были совершены по гораздо более ничтожным поводам. Теперь ему надо сотворить еще одно чудо, и он всех нас приведет к себе. И это будет чудом преклонения целого нового мира перед его престолом, как ты говорил нам, отец Марк, и ты говорил нам, насколько это важно. Мы обсудили этот вопрос и решили, что есть одно чудо, наиболее подходящее для такого случая. Скука, которую Гарт испытывал от теологических споров, мгновенно испарилась. Он не дал себе труда подумать, иначе сразу понял бы, к чему клонится дело. На той странице, на которой Итин раскрыл Библию, была какая-то картинка. Гард заранее знал, что там было изображено. Он медленно встал со стула, как бы потягиваясь, и обернулся к священнику, который сидел позади него. «Приготовьтесь», – прошептал Гарт. «Выходите с задней стороны и идите к кораблю. Я задержу их здесь. Не думаю, чтобы они причинили бы мне вред». «Что вы хотите сказать?» – спросил отец Марк, удивленно моргая. «Уходите вы, глупец!» – прошептал Гарт. «Как вы думаете, какое чудо они имеют в виду? Какое чудо, по преданию, обратило мир в христианство?» «Нет!» – пробормотал отец Марк. «Не может быть! Это просто не может быть!» «Быстрее!» – крикнул Гарт, стаскивая священника со стула и отшвыривая его к задней стене. Отец Марк, споткнувшись, остановился, затем повернул назад. Гарт ринулся к нему, но опоздал. Амфибии были маленькие – Но их собралось так много. Гард разразился бранью, и его кулак опустился на Итина, отбросив его в толпу. Когда он стал прокладывать себе путь к священнику, другие вискиряне тесно окружили его. Он бил их, но это было все равно, что бороться с волками. Махнатые, пахнущие мускусом тела, затопили и поглотили его. Он не прекратил сопротивления даже тогда, когда его связали и стали бить по голове. Но амфибии вытащили его наружу, и теперь он мог лишь лежать под дождем, ругаться и наблюдать. Вескиряне были чудесными работниками, и все до последней подробности сделали так, как на картинке в Библии. Крест, прочно установленный на вершине небольшого холма, блестящие металлические гвозди, молоток. С отца Марка сняли всю одежду и надели на него тщательно сложенную складками набедренную повязку. Они вывели его из церкви. При виде креста миссионер едва не лишился чувств. Но затем он высоко поднял голову и решил умереть так, как жил, с верой. Но это было тяжело. Это было невыносимо даже для Гарта, который только смотрел. Одно дело говорить о распятии и разглядывать при тусклом свете лампады красиво изваянное тело, другое — видеть обнажённого человека с верёвками, врезавшимися в тех местах, где тело привязано к деревянному брусу, и видеть, как берут остроконечные гвозди и приставляют к мягкой плоти, к его ладони, как спокойно и равномерно ходит взад и вперёд молоток, словно им размеренно работает мастеровой. Слышать глухой стук металла, проникающего в плоть. А затем слышать вопли. Немногие рождены для мученичества. Отец Марк не принадлежал к их числу. При первых же ударах он закусил губу, из нее потекла кровь. Потом его рот широко раскрылся, голова запрокинулась, И ужасные гортанные крики то и дело врывались в шепот падающего дождя. Они вызывали немой отклик в толпе наблюдавших вискирян. Какого бы характера ни было волнение, от которого раскрывались их рты, теперь оно терзало их с огромной силой, и ряды разверстых пастей отражали смертные муки распятого священника. К счастью, он лишился чувств, как только был вбит последний гвоздь. Кровь бежала из свежих ран, смешиваясь с дождем, и бледно-розовыми каплями истекая с ног, по мере того, как жизнь покидала его. Почти в то же время Гард, рыдавший и пытавшийся разорвать свои путы, потерял сознание, оглушенный ударами по голове. Он пришел в себя на своем складе, когда уже стемнело. Кто-то перерезал плетеные веревки, которыми он был связан. Снаружи всё ещё слышался шум дождевых капель. "Итин, сказал гард, это мог быть только он". "Да, прошептал в ответ голос Вескирянина. Остальные всё ещё разговаривают в церкви. Лин умер после того, как ты его ударил по голове, а Инан очень болен. Некоторые говорят, что тебя тоже надо распять. И я думаю, так и случится. Или, может быть, тебя забросают камнями. Они нашли в Библии место, где говорится «Я знаю». Бесконечно усталый Гарт продолжал «Око за око». Вы найдёте кучу таких изречений, стоит только поискать. Это изумительная книга». Голова Гарта разламывалась от боли. «Ты должен уйти. Ты можешь добраться до своего корабля так, что никто не заметит тебя. Хватит убийств». В голосе Итина тоже прозвучала усталость, охватившая его впервые в жизни. Гард попытался встать. Он прижимался головой к шершавой деревянной стене, пока тошнота не прекратилась. «Он умер». Это прозвучало как утверждение, а не как вопрос. «Да, недавно. Иначе я не смог бы уйти к тебе». «И, разумеется, похоронен. Не то им не пришло бы в голову приняться за меня». «И похоронен». В голосе Вескирянина звучало что-то похожее на волнение отголоски интонации умершего священника. «Он похоронен и воскреснет на небесах. Так написано. Значит, так и произойдет. Отец Марк будет очень счастлив, что все так случилось». Итин издал звук, напоминавший человеческое всхлипывание. Гард с трудом побрел к двери, то и дело прислоняясь к стене, чтобы не упасть. — Мы правильно поступили. Не правда ли? — спросил Итин. Ответа не последовало. — Он воскреснет, Гард. Разве он не воскреснет? Гард стоял уже у двери, и в отблесках огней из ярко освещенной церкви Можно было разглядеть его исцарапанные руки, вцепившиеся в дверной косяк. Совсем рядом из темноты вынырнуло лицо Итина, и Гарт почувствовал, как нежные руки с многочисленными пальцами и острыми когтями ухватили за его одежду. «Он воскреснет, ведь так, Гарт? «Нет», – произнес Гард, – «он останется там, где вы его зарыли. Ничего не произойдет, потому что он мертв и останется мертвым». Дождь вструился по меху Итина, а рот его был так широко раскрыт, что, казалось, он кричит в ночь. Лишь с большим усилием смог он вновь заговорить, втискивая чуждые ему мысли в чуждые слова. «Стало быть, мы не будем спасены? Мы не станем безгрешными?» «Вы были безгрешными!» – ответил Гард, и в голосе его послышалось не то рыдание, не то смех. «Ужасно неприглядная, грязная история! Вы были безгрешными, а теперь вы...» «Убийцы», — сказал Итин. Вода струилась по его поникшей голове и стекала куда-то в темноту. Гарри Гаррисон Смертные муки пришельца Рассказ читал Олег Булдаков Корректор Елена Липская